Глава 36. Батыр. Поначалу, когда Тая не отвечала на звонки, я не передал этому значения. Злиться на меня, понимаю. Что греха таить, я и сам возненавидел себя. После того, как мы вернулись из клиники, меня начало крыть. С каждым днем я все больше и больше загонялся. Ночами не спал, смотрел в потолок. Казалось, сверху на меня смотрят все мои нерожденные дети. Если бы можно было поменяться с ними местами, я бы сделал это, даже не думая. Потом на волне паники поехал к своему генетику и начал бомбить его вопросами. Запоздал, знаю и тупо. К чему все это? Зачем снова старое ворошить? Тарас Михайлович, мог ли ребенок родиться вообще? Тот смотрел на меня квадратными глазами, будто увидел впервые, а не вел три беременности Гули. Батыр Рашидович, вероятность хорошего, как и плохого исхода, существует всегда. Но вы мне сказали, что это гребаная хромосомная аномалия, Генетическая предрасположенность, из-за которой происходили выкидыши раз за разом? Вы говорили, что это повлияет на будущие беременности и следует пока повременить с этим, чтобы получше изучить проблему. Тарас Михайлович бледнеет. Батыр Рашидович, все так, только есть несколько исключений. Каждый случай уникален, и чёрт. Даже висящее на стене ружье рано или поздно выстрелит. Это раз. Второй момент в ваших анализах действительно были не совсем хорошие показатели. Но основная проблема в том, что истинная причина выкидышей не была определена. Понимаете, не может генетический код три раза подряд производить больные эмбрионы. Один раз из трех, да, ну ладно, два из трех. Но три раза подряд говорит о том, что помимо генетики, тут есть еще что-то. Вы хотите сказать, ребенок мог выжить? Спрашиваю бесцветно. Какой ребенок? Врач шокированно смотрит на меня. Моя жена была беременна. Тарас Михайлович шумно сглатывает. «Батыр Рашидович, я должен сказать, что ваш случай все таки уникален. И по имеющимся у меня анализам шанс на успешное вынашивание и рождение здорового ребенка есть, но нужно больше проводить исследований». Делает паузу. «Вы должны понимать, что эти анализы устарели. Им 10 лет. Медицина за прошедшее время сделала огромный рывок вперед. Да хотя бы взять тоже ИКО. Еще до момента подсадки эмбрионов проводится оценка их качества» чтобы отобрать потенциально здоровый. Шанс есть. Его не было раньше, 10 лет назад, да. Но сейчас он появился. Тогда после этих слов единственное, что мне хотелось, это вложить в руки врача скальпель или попросить перерезать мне горло. Раньше, когда я был женат на Голе, я ненавидел себя. За то, что она вынуждена проходить через все это снова и снова. Именно я виновен в этом. Мои руки были связаны. Единственным верным решением стало сделать себе вазектомию чтобы больше никто не мучился. Я не успел. Гуля ушла от меня, а после как-то это уже не имело смысла. Я думал, что та старая покрывшаяся пылью ненависть — самая сильная, которую я только знаю. Как же я ошибался? То, что я сделал с Таей, нельзя простить. Нет таких слов, нет таких поступков, чтобы она простила меня. Я понимаю ее злость и ненависть по отношению ко мне, потому что чувствую все это в тысячу крат сильнее. По-хорошему, надо ее отпустить. Та сделала свой выбор быть со мной она не хочет винить ее в этом я не могу но и отпустить нереально марат у меня какое то грёбаное дежавю рявкую на своего тестя ты учишь своих детей избегать от меня или подговариваешь их к этому сначала старшая твоя сбежала теперь таисия как это прикажешь понимать отец Таисии бледен глаза бегают руки дергаются мужик страшно нервничает ясно видно что побег таи подкосил его не меньше меня Батыр, клянусь, я даже предположить не мог, что Таисия это сделает. Я сам ничего не понимаю. У вас же было все хорошо. Ты помог ей это сделать? Спрашиваю в упор. Нет, на лбу у него выступает испарина. Нет, Аллахом клянусь. Морщусь. Это не он. Вкатывается в комнату Адам. Я помог. Ты? Поднимаю брови. Теперь понятно, почему она зачастила сюда в последнее время. Адам, сын. Скажи, что ты шутишь. Ты не мог так поступить со мной. Марат хватается за сердце. Адам пересекает комнату и останавливается напротив кресла, в котором я сижу. Я сделал ей новое имя. Она в безопасном месте. Ты держишь с ней связь? Дай мне поговорить с ней. Тяну руку, чтобы взять телефон. Не уверен, что после того, как ты отправил ее на аборт, она хочет с тобой говорить. Голос брата Тая жалит ледяными иглами. Аборт? Марат все таки оседает на кресло и смотрит на меня, как на привидение. А я ее о внуках просил. Закрываю глаза и вдыхаю. А мне не сказала. А ведь ей было больно это слышать. Адам прокашливается и выпрямляет спину. Несмотря на то, что у него имеются увечья, сейчас я выгляжу и чувствую себя, как самый натуральный инвалид. Брат Тая продолжает. «Так вот, Батыр, у меня к тебе предложение». Ты подписываешь бумаги на развод и не делаешь никаких попыток найти Таисию. Она же уедет туда, куда ей хочется, и будет жить своей счастливой, спокойной жизнью. Молчу, понимаю, что так бы было правильно. У девочки вся жизнь впереди, живи да радуйся. Найдет себе нового мужчину, нормального, родит от него десяток детей. Эгоистичная часть меня вопит о том, что это неправильно, и что я ее единственный мужчина. На самом же деле все просто. Она нужна мне гораздо больше, чем я ей потому что это она привнесла свет в мою жизнь, заставила улыбаться, заставила жить на полную катушку. «Это она попросила об этом?» — спрашиваю хрипло Адама. «Нет, она даже мысли подобно не допускает. Уверена, что ты не отпустишь ее. Но, Батыр, подумай над моими словами», — давит взглядом. «Несмотря на то, что Адам младше, сейчас он в разы сильнее меня. Если ты хоть что-то чувствуешь к моей сестре, отпусти ее.